«Ильсни». «А это еще у нас что такое?» «Наше возвращение шло вполне себе нормально, пока мы не наткнулись в одну из промежуточных звездных систем, идя по абсолютно другому маршруту, опасаясь столкнуться с какими-нибудь стероидами-ульями-архов на той территории, где нам удалось уничтожить два подобных корабля. На какой-то необычный корабль». Он напоминал хрустальную вазу, опутанную многочисленными разноцветными силовыми полями. Казалось, что этот корабль просвечивается насквозь, при этом играя всеми гранями кристалла алмаза. Однако при этом я тут же вспомнил из базы знаний, касающихся инопланетных рас, не входящих в Содружество, о том, с кем именно я тут столкнулся. Это был корабль представителей расы Ильсни. По сути, это была уникальная раса. На самом деле, это был симбиоз четырех рас, но считалось, что все это одна раса. Но это действительно было четыре разумных расы. Одна разумная раса – это живой кристалл, который в данном случае выполнял роль корпуса корабля. Потом два разных вида моллюсков, один из которых являлся тем самым существом, создающим силовые поля вокруг корабля а второй выполнял роль двигателя для этого огромного сосуда. И четвертый, в виде огромного кальмара, являлся тем самым существом, которое позволяет такому кораблю путешествовать через гиперпространство. Эти существа не признавали границ содружества, да и ссориться с ними никто особо не желал, так как все прекрасно понимали то, что с существами которые используют в качестве двигателей своих кораблей гравитационные волны, лучше не ссориться. Были прецеденты. Представители империи Арвар как-то с ними сцепились, и результат был для них очень серьезным. Представители этой странной расы банально уничтожили боевую эскадру империи, используя при этом только один корабль. Согласно архивам Содружества, это был корабль не более двух километров в диаметре. Сейчас же я наблюдал гиганта размером около 20 километров. Говорят, что этот кристалл со временем растет. И я сейчас наблюдал перед собой, наверное, самый древний образец такой расы разумных. Ведь содружество считалось, что подобные кристаллы растут очень медленно. Ну, там пару десятков метров сто лет. Тут же передо мной был такой гигант. Так их тут несколько. Тихо выдохнул я, когда заметил тот факт, что из-за огромного тела этого довольно крупного корабля вывернулось два поменьше и довольно деловито направились в нашу сторону. Это могло означать довольно большие неприятности для нас, но я не хотел враждовать с представителями этого весьма опасного симбиоза раз. К тому же я и сам прекрасно понимал, что справиться с таким гигантом, даже со всеми усовершенствованиями моего кондора, будет очень сложно». Если вообще возможно. Насколько мне известно, военные в содружестве с этими существами никогда не враждовали. Ну, дураков везде хватало. Может, кто-нибудь и попытался на них напасть? Если это так, то и представители этого весьма своеобразного народа могут воспринять мое появление как угрозу для себя. Хотя Кондор и попытался войти в эту звездную систему, как обычно, выйдя из гиперпространства заранее, И прикрывшись маскирующим полем, эти двухкилометровые ажурные вазы прекрасно его видели, так как направились прямо в нашу сторону. Кто-то, конечно, мог бы сказать сейчас о том, что они могут сейчас попытаться уйти в гиперпространство. Все-таки поблизости от моего корабля на данный момент находилась та самая точка выхода в это измененное пространство. «Ну да. Вот именно сейчас и мне захотелось уйти отсюда». «Нет, все мои предчувствия буквально кричали о том, что лучше не рисковать и не дергаться. Я тут же приказал своим офицерам отключить все системы вооружения, а также и силовое поле. Мало ли... Вдруг они воспримут это как агрессию?» «Странно. Огоньки ведут себя странно». Неожиданно уловив какой-то мысленный посыл, идущий со стороны этих двух вас, Я тут же насторожился, так как понял, что эти существа общаются между собой в пси-диапазоне, а значит, есть возможность с ними договориться. Да и сам этот стручок странный. Что они здесь делают? Может, лучше их раздавить? Естественно, что мне не хотелось, чтобы мой корабль раздавили. Я тут же постарался как-то обиженно обратиться к старшему кораблю. В пси-диапазоне я просто передал ему волну обиды, которую мне только что нанесли. «Ну, начнем с того, что я в мыслях этих двух фаз почувствовал какую-то детскую легкость. Видимо, эти корабли, по сути, ощущая себя единым целым, являлись дочерними еще малыми. Малыми не только по размеру, но и по возрасту и сознанию. Поэтому они сейчас больше игрались, как щенок играет с мячиком. Но в данном случае они могут нанести нам вред, просто пытаясь пошалить. Я же этого не хотел» и поэтому попытался обратиться к тому, кто сейчас в моем сознании выглядел как строгая мама или, возможно, даже добрая бабушка. «Не бойся, они просто очень любопытные. Кто ты?» Тут же довольно громко в моей голове отозвался сухой и даже в чем-то гулкий голос, который общался со мной образами, но, видимо, мой симбион древних инстинктивно переводил эти образы в понятные мне слова. «Ты действительно необычный?» У тебя есть крупица прошлого, да и сам по себе ты какой-то странный. Ты оперируешь нашей речью, но при этом к нам не имеешь отношения. Кто ты? В ответ я попытался ответить также образами и представил себя как маленького детеныша. Ну, для того чтобы этот корабль понял меня, представил себе такой же корабль Вазу, только очень маленький, размером с обычный корвет содружества, который вырывает из материнского океана. Не знаю, почему у меня возникла ассоциация именно с океаном в отношении этой расы, и начинают жестоко бить. При этом я изображал, что меня бьют именно так, как хотели со мной поступить эти два малыша. Пытаются раздавить, пытаются унизить и уничтожить, после чего изломанного и изувеченного банально выбрасывают прочь в какую-то грязь. Откуда я кое-как выбираюсь и пытаюсь найти для себя убежище, С более прочной скорлупой, чем та, которая у меня была и сейчас оказалась изломанная. Видимо, мое откровение для этого симбиоза существ было слишком сильным, потому что практически сразу два этих малыша, словно маленькие собачки, которых кто-то спугнул, чуть ли не с визгом понеслись обратно к старшему. А сама большой корабль начал как-то необычно проецировать силовые поля вокруг себя, Словно пытаясь захватить как можно больше территории. Возможно, так он пытался изобразить свое возмущение тем, что со мной сделали. Кто сделал подобное? Кто обидел малыша? Наконец-то, видимо, все же придя в себя, обратился ко мне старший корабль «Кристалл», все еще пытаясь найти рядом какие-то угрозы. «Мы уничтожим его. Такое прощать нельзя. Кто это сделал?» С большим трудом сосредоточившись, я принялся объяснять ему то, что сам покарал виновного, и никого искать не надо. Просто с тех самых пор я пытаюсь собрать на борту своего корабля, как в своеобразном убежище, тех, кого обижают другие разумные. И в данной ситуации любой намек со стороны его младших на то, что неплохо было бы с нами поиграть или банально раздавить, как какой-то стручок, выглядит очень обидно и даже оскорбительно. А В ответ я получил несколько образов, которые дали мне понять главное. Этот корабль передаст дальше на корабли своей расы информацию о том, что из себя представляет мой кондор, и в случае опасности они мне помогут. Я был не против такой поддержки и на всякий случай поблагодарил его, однако и спешить не стал. Я же не знаю того, на каких принципах строят линию своих размышлений в таких ситуациях, эти разумные. Вдруг они подумают, что проще меня убить, чтобы я не мучился. А что? Тоже своеобразная помощь, если так посмотреть со стороны. Получив такое весьма необычное разрешение, я приказал Кондору как можно быстрее покинуть эту звездную систему. Тем более, что, узнав направление моего движения, этот старший корабль-кристалл передал мне информацию о том, что в ближайших звездных системах каких-то врагов, вроде тех же Архов или кого-либо еще, Ими замечено не было, а поэтому я могу двигаться дальше спокойно. Конечно, кто-нибудь может спросить у меня сейчас о том, по какой это такой глупости я вдруг стал опасаться такой корабль. Ну, обошел бы его максимально далеко. У гравитационного оружия наверняка есть определенная дальность действия, так что я мог бы от них сбежать достаточно быстро и просто исчезнуть из их поля зрения. Вряд ли бы они за мной решили погнаться». Давайте я отвечу вам по порядку. Во-первых, дальность действия хорошая, я не знаю. Оно может быть, как та же плазма Республики Хагдан, действует на ближней дистанции, а может быть и очень дальнобойным, если они, к примеру, воздействуют на корабль противника, при помощи направленного, концентрированного в одной точке поля гравитации. Думаю, что подобное никому не понравится, если придется превратиться в сплющенный блин вместе с кораблем. Во-вторых, настоящие скоростные возможности этих кораблей я тоже не знаю. Добавим сюда еще и тот факт, что эти два двухкилометровых корабля, когда бросились к своему кораблю-матери, двигались достаточно быстро, как те же самые средние крейсера Содружества. А по размеру они больше подходили под полноценный линкор. Так что сказать о том, сумеет ли «Кондор» сбежать от них я тоже не могу. Поэтому стоит учитывать такие факторы. «Кстати, есть еще один фактор, про который я неожиданно вспомнил. Ведь я пытался вспомнить все конфликты с представителями этой расы. Скажу прямо. Был один интересный конфликт, который никто не понял, но некоторые подозрения у следствия были. Почему я упомянул именно следствие, спросите вы? Да все просто. Один корабль этой расы, проходивший через довольно оживленную звездную систему Федерации, Неожиданно задержался, буквально на пару мгновений, а потом продолжил свое движение. Но этих мгновений хватило, чтобы четыре корабля одной корпорации, являвшейся частной и достаточно богатой, превратились в металлические раздавленные консервные банки с фаршем из собственного экипажа. Естественно, что следователей поразила подобная агрессия со стороны этой расы ведь с ними никто не конфликтовал в этой звездной системе. Какой же мог быть смысл в подобной жестокости? Так вот, следователи провели расследование дел, которыми занимались эти разумные погибшие на тех самых кораблях. И выяснилось, что была своеобразная небольшая эскадра быстрого реагирования той самой корпорации. А реагировали они быстро отнюдь не на агрессию в сторону самой корпорации, а именно на то, когда надо было кого-то перехватить, похитить или просто убить. Особенно они любили развлекаться на территории фронтира, когда надо было перехватить какой-нибудь караван с рудой или какими-либо сырьевыми ресурсами, идущими с территории фронтира. И все то, что они делали с выжившими членами экипажей с этих кораблей, лучше не упоминать, так как То, что делаю я, продавая таких разумных в рабство, по сути, подарок для этих разумных. А вот те разумные были достаточно жестокими, и если они долго такими вещами не занимались, то начинали потихоньку гадить там, где находятся, даже в центральных мирах государств, сателлитов, содружества. За ними тихо тянулся шлейф из многочисленных убийств и изнасилований. Может быть, поэтому корабль этой расы на них таким образом отреагировал. Просто решил покарать их по-своему. Возможно. В глубинах галактики вообще есть много вещей, ответы на которые никто не знает. Так что и тут все может быть. А что это вообще было? Как только Кондор ушел в гиперпространство, внезапно ко мне повернулись все девушки, присутствующие на мостике в это время. Господин... Вы как-то странно застыли, а потом эти два странных корабля отправились в Усвояси. Что это было? Как бы вам это пояснить понятнее? Задумчиво проговорил я, но, заметив требовательные взгляды со стороны девушек, практически сразу понял, что меня в покое не оставят. Я пообщался со старшим представителем этих существ и попросил дать нам спокойно пройти, заявив о том, что мы ему угрозы не представляем. Так что он меня вполне спокойно воспринял и пропустил. Надеюсь, вы понимаете, что с этими кораблями нам лучше не связываться. «Еще бы!» Из-за моей спины медленно вышла молоденькая жрица и зябко повела плечами, словно сильно замерзла. Одна наша ударная эскадра как-то с ними столкнулась. Там была обнаружена база древних, и наши ученые хотели заполучить несколько артефактов. А эти существа тоже за ними охотятся». Правда, никто не знает того, что они делают с этими самыми артефактами. Да это и не важно. В той эскадре была мобильная база. Случилось это около 50 лет назад. Ну и что случилось с той эскадрой, задумчиво проговорила Лана, которая в последнее время старалась постоянно отираться возле меня, чтобы демонстрировать свою необходимость и нужность, так как, по сути, в результате этого нашего похода Как казначей она была не сильно востребована. Они сумели справиться с таким кораблем? Или там таких кораблей было больше? Нет, кораблей с ним был всего один. Искривила в холодной усмешке свои полные губы. Драка и медленно покачала головой. Только вот от эскадры ничего не осталось. Даже мобильная база превратилась в один сплющенный комок металла. Эту информацию тщательно скрыли. Но мы, как жрицы храма, об этом должны знать. Эти существа очень опасны. Их оружие — это гравитационные волны, и оперируют они ими очень хорошо. А их защита настолько великолепна, что даже главный калибр нашей мобильной базы, по тем отчетам, которые они успели прислать, не смог ее пробить. Так что, чтобы с ними справиться, необходимо иметь на борту оружие древних, которое могло бы их уничтожить одним щелчком пальцев. Второй возможности они тебе никогда не дадут». Откровения этой молодой жрицы заставили задуматься буквально всех, и меня в том числе. Как оказалось, эти существа тоже старательно охотятся за артефактами древних, а у меня на борту корабля было несколько их, хотя я и старался хранить их в измененном пространстве тех самых карманов, которые просветить было в принципе невозможно. Может быть, поэтому они не почувствовали ничего подобного на борту Кондора? Может быть. Однако я бы не стал больше так рисковать, ведь истинных возможностей этих существ в принципе никто не знает. Поэтому нам лучше всего двигаться как можно быстрее в сторону Содружества. К тому же там у нас тоже есть дела, которые могут быть вполне интересны как нам, так и другим разумным. Я имею в виду тех разумных, кто с нами сотрудничает а вот какие-нибудь посторонние индивидуумы мне совершенно неинтересны. Как и говорил мне тот самый старший корабль «Кристалл», мы сумели пройти практически до самой зоны периферийных систем фронтира, так и встретившись ни с каким противником, который мог бы представлять для нас угрозу. Правда, в одной звездной системе, когда «Кондор» уже был в центре и становился на линию разгона, нас немного потревожили, В систему неожиданно вошла группа астероидов Ульев. Сразу четыре этих камня ввалились в звездную систему из гиперпространства. «Сразу четыре?» — удивленно посмотрели на меня все девчонки, а я не смог даже слово подобрать, чтобы пояснить то, что вижу перед собой. «Как такое возможно? Это же вообще все границы переходят!» «Кондар, ты запротоколировал это?» — Да, капитан, — тут же отозвался сухой баритон Кондора. я постоянно веду телеметрию и протоколирование работы. Потом за ненадобностью буду удалять эти записи. Но вся наша экспедиция тщательно запротоколирована, так что эту информацию могу подтвердить. Факт вхождения в звездную систему одновременно четырех астероидов ульев разного размера подтверждаю. И, честно говоря, когда я это все увидел, то был шокирован и приказал Кондору начать разгон прочь. Для начала стоит сразу отметить тот факт, что сражаться с астероидами-ульями у меня сейчас не было никакого желания, хотя бы из-за того, что мне нечем было на данный момент отбивать атаки их москитов, ввиду полного практически отсутствия противомоскитных ракет. Да к тому же не факт, что я справлюсь с ними, так как в этой группе два астероида-улья были размером около 8 километров в диаметре, а два чуть поменьше, 5-6 километров. Кто-то мог бы сейчас сказать мне о том, что Кондор справился с девятикилометровым астероидом ульем, а эти-то поменьше будут. Ну да, справился. Но сначала давайте учтем тот факт, что тогда два астероида улья шли на достаточно большой дистанции от меня и друг от друга, и действовали они разрозненно. Эти же будут действовать, скорее всего, сообща, так как сразу стало понятно, что отпускать они меня не хотят, ввиду того факта, что практически сразу появились десятки отметок легких москитов, несущихся во весь опор в сторону Кондора. Как же быстро они нас заметили! Тихо выдохнул я, приказав Кондору включить модулятор силового поля, чтобы постараться скрыться из зоны видимости этих разумных, а также попутно приготовить всю противомоскитную оборону, отпускать этих малышей к себе я не собирался. Мне еще не хватало, чтобы они попытались сбить мне разгон для прыжка в гиперпространство. Это может очень плохо закончиться. Хотя я понимал тот факт, что, по крайней мере, легких москитов я смогу удержать на дистанции. Чего не скажешь про других. Я помню про то, что у жуков появились своеобразные корветы. Они двигаются медленнее, чем те же истребители, но все равно могут неприятно удивить как меня, так и мой экипаж. Но, судя по всему, маскировка сработала. Потому что как только модулятор вышел на рабочий режим, москиты архов тут же сбросили скорость и заметались в пространстве. Видимо, жуки полностью потеряли кондор из зоны видимости. Ну что же, я не против. Хотя на их месте я бы постарался триангулировать направление моего движения и отправил бы маскитов в этом направлении. Даже если бы какой-то москит врезался в силовое поле Кондора, то своим самоуничтожением он бы показал местоположение корабля-беглеца, что могло бы позволить атаковать мой корабль другим москитам. А уж держать модулированное силовое поле, когда по нему ведут интенсивный обстрел, Кондор вряд ли сможет. Поэтому я практически сразу понял их упущение». Однако сам факт того, что их корабли могут входить в звездную систему группами, уже сильно настораживал. Нужно сообщить об этом в Содружество. И сейчас речь не идет о том, что я таким образом хочу поднять себе гражданский рейтинг. Сейчас речь идет больше о том, что подобным образом эти жуки могут нанести неприятный визит куда-нибудь на территорию Содружества. И к тому же, как я уже говорил, их зона влияния оказалась слишком велика. По сути, они должны были находиться куда дальше в сторону, минимум на пару десятков звездных систем. Неужели они за это время продвинулись сюда? Хотя для них подобный не особо сложный вопрос, но для нас неприятный, так как в данном случае будет больше направлений, с которых эти существа смогут напасть на содружество. А это само по себе очень плохо. Достаточно быстро разогнавшись, Кондор ушел в гиперпространство. Только напоследок мелькнув за невидимость астероидов ульев. Но уже что-либо предпринять жуки просто в принципе не могли. К тому же просто попытаться догнать мой корабль для них может быть достаточно сложным процессом. Как ни крути, но их астероиды улья имели разную скорость, так что и разгоняться они будут по-разному. А оказавшись поодиночке перед моим кораблем, могут оказаться в меньшинстве Ведь они просто не знают того, чего можно ожидать от моего корабля. Однако я играть с ними в догонялки и поддавки не собирался. Поэтому, как только Кондор вышел в следующую звездную систему, он тут же направился дальше, стараясь как можно быстрее уйти с этой территории. Конфликт интересов подобного рода мне был не нужен. И именно поэтому я хотел его избежать как можно быстрее. Кто-то назовет это обычной трусостью? Я же назову осторожностью, я не хотел глупо умирать, да и не хотел глупо погубить свой корабль, не говоря уже про экипаж. Ну вот мои дома. Почти. Тихо рассмеялся я, когда при входе Кондора в одну из периферийных систем фронтира неожиданно услышал в открытом эфире предложение подарить свой корабль и вообще все имущество какому-то всемогущему клану пиратов Пуриг который хозяйничает на этой территории. Я был абсолютно не удивлен подобному. Просто переживал о том, что мы вообще сюда не дойдем. Однако сам факт того, что нам это удалось, несмотря на все возможные проблемы и сложности, с которыми мы сталкивались, уже радовал. Ну, надо же было кому-то таким наглым оказаться. И так еще смело выкрикивает в открытый эфир угрозы. А самого нигде не видно. Спрятался, что ли? Естественно, что в мое внимание тут же привлек ближайший астероидный пояс, который был достаточно жиденьким, чтобы спрятать внутри что-то крупное. Скорее всего, эта пиратская засада состоит из одного или двух крейсеров Империи Арвар. Вот только эти разумные, видимо, настолько считают себя всемогущими, что сейчас не понимают того, с кем именно столкнулись. Ну что же, если они хоть один выстрел сделают по Кондору, Придется им продемонстрировать, что их ошибка может им стоить всего. К тому же я на них первым не нападал. Они сами начали мне угрожать и открыто назвали свой клан. Так кто им был виноват? «Ну так ты вылезай из своего убежища!» Расхохотался я в ответ на очередную угрозу, когда Кондор все-таки включил связь, чтобы я мог пообщаться со своим неожиданным оппонентом. «А то спрятался и кричишь что-то неизвестно откуда». Если ты такой смелый, покажи себя. Кричишь про какой-то клан-пурик. Что это за клан такой? Что-то я в первый раз про него слышу. Ты его только что придумал? У тебя вообще хоть один корабль имеется? Или, может быть, ты так, на каком-то ведре с гайками летаешь и корчешь из себя великого пирата? Покажись. В ответ на мою тираду рядом сразу же раздался звонкий хухот девчонок, столпившихся поблизости и банально ожидающих того, что произойдет дальше. И естественно, что подобного поведения с моей стороны этот разумный просто не выдержал и просто взорвался. Начал мне угрожать, кричать и описывать все то, что он сделает со мной лично и с моим экипажем. О том, что сейчас мы точно получим то, на что напросились. Капитан, замечено движение в астероидном поле. Вполне ожидаемо, когда пираты решили себя проявить, Кондор их тут же заметил и вывел на экран данные того, что именно было обнаружено в этом каменном миссиве. Обнаружены два крейсера «Империи Арвар» второго и третьего поколений. Крейсера имеют отношение к средней категории. Один из крейсеров второго поколения имеет заметное повреждение. Одна орудийная башня отсутствует. Две имеют внешние повреждения, которые, скорее всего, мешают их работе. «Эй, герои!» Я тут же постарался в открытом эфире окликнуть этого пирата, чтобы указать ему на несоответствие того, что он мне рассказывал, с тем, что я вижу. Ты бы, прежде чем угрожать, сначала кораблями нормально обзавелся бы, а то какие-то развалюхи выползают. Или это не твои? Может, это кто-то еще решил напасть на меня? Ну, если это твои развалюхи, то вынужден тебя разочаровать. Боюсь, что пока вы выползете, я уже уйду из этой звездной системы. Я действительно не собирался там задерживаться, да и играть в охоту с этими умниками мне тоже не хотелось. Кондор, повинуясь моему приказу, достаточно быстро, хотя и не напрягая двигатели, вышел на линию разгона и начал удаляться от ловушки, которую устроили эти горе-пираты. Естественно, что, заметив это, капитан пиратов начал возмущенно выкрикивать угрозы. Только что мне от этих угроз? Начнем с того факта, что этот разумный продемонстрировал свой недалекий ум именно тем, что в данном месте вообще попытался устроить ловушку. Этот астероидный пояс, который он выбрал для засады, как я уже сказал, был достаточно невелик, да и сами камни были маленькие. По сути, здесь хорошо было бы спрятать какую-нибудь эскадрилью москитов и их носитель. Вот тут можно было устроить охоту. Атаковали бы москиты а носитель в это время прятался бы среди камней. Все было бы закономерно. Но он собирался здесь охотиться на двух средних крейсерах, которым пришлось углубиться в астероидное поле достаточно далеко, чтобы их никто не видел. По крайней мере, тот, кто войдет в эту звездную систему, не должен был их заметить буквально с первого импульса сенсорного комплекса. А для этого им свои корабли пришлось завести в самую гущу астероидов, И теперь, чтобы оттуда выбраться, им нужно потратить достаточно много времени, чтобы хотя бы просто выйти на открытое пространство. И я уже молчу о том, чтобы они попытались меня как-то догнать или обстрелять кондоры своих орудий. Да это в принципе было невозможно, так как вокруг них находились астероиды, которые им банально мешали даже просто навести свои орудия на мой корабль, они тоже никак не могли». Так что можно было понять, что эти разумные, видимо, только недавно начали пиратствовать. Как результат, для них подобная охота может закончиться плохо. Начнем с того, что даже сейчас их можно весьма неприятно удивить. Подумав об этом, я приказал Кондору развернуться в их сторону и выпустить небольшой контейнер с ГАКСием, как раз ту самую часть астероидного поля, куда они как раз и пробирались, после чего продолжить свой разгон. А в астероидном поле, где как раз находились эти два крейсера, полыхнуло пламя взрыва, когда контейнер долетел до камней и врезался в ближайший, как следовало ожидать. Эта каменная крошева тут же заволновалась, как волны в море во время прибоя. Дикая ругань, которая донеслась до нас в открытом эфире, свидетельствовала о том, что я все же сделал им маленькую каверзу. Судя по всему, их корабли получили новое повреждение так и не получив возможности хоть что-то заработать, чтобы как-то компенсировать все произошедшее. Ну, не надо было на меня устраивать охоту. К тому же, если ты увидел, что вошел в систему какой-то корабль крупнее твоего, но при этом ты не видишь ни его класса, ни государственной принадлежности, то зачем провоцировать столкновение? «Я ведь мог остаться и банально расстрелять эти корабли на выходе из астероидного поля, после чего самих этих разумных, кто выжил бы, банально забрал бы, чтобы продать в рабство. Но это все требует достаточно большой период времени. А я спешил, я думаю, что мы потом с ними как-нибудь встретимся, при других обстоятельствах. Заодно надо будет узнать, что это за клан такой появился. Какие-то новые выскочки?» Надо будет поинтересоваться об этом у пиратов из других кланов на одной из вольных станций. А знаете, почему именно у пиратов я хочу этим всем поинтересоваться? А все просто по той причине, что эти разумные пытаются подмять под себя какую-то территорию. Они сами заявили мне о том, что они эту территорию, а в частности данный сектор звездных систем, полностью контролируют сектор, в который входит целый кластер звездных систем. То есть они претендуют на власть на этих территориях. Думаю, что другим пиратам такой поворот не понравится, так как я уже, наверное, рассказывал об этом. Среди этих разумных была очень сильна конкуренция. И они не кидались друг на друга только в том случае, если противник был слишком зубастым. Тут же, судя по всему, зубов практически нет. И таких разумных надо придавить еще в зародыша. Поэтому мне будет о чем побеседовать с другими пиратами. К тому же у меня есть доказательства их глупостей. Телеметрия и протоколы этих своеобразных переговоров. Так что даже если этот капитан пиратского крейсера решил просто меня попугать выдуманным пиратским кланом, то перед другими пиратами ему придется нести ответ за это. Будь он одиночка и вел бы себя как одиночка, ему бы это простили. Однако сейчас речь идет именно о попытке претендовать на власть клана. Так что этот разумный еще не знает того, на какие проблемы он нарвался. И Кстати, судя по всему, проблемы у него даже сейчас нарастали. Всего лишь по той причине, что его ругань в прямом эфире внезапно прервалась с каким-то странным скрежетом и скрипом. Скорее всего, какой-то изначивших свое движение астероидов снес ему антенну для передатчика. Ну что же... Для кого-то это может быть очень плохим признаком. Всего лишь по той причине, что если сейчас его корабли получат фатальное повреждение, то он даже не сможет попросить помощи у проходящего мимо торговца. Хотя, я думаю, что торговцы-идиоты здесь не выживают. А только идиот захочет помочь пиратскому кораблю, который попал в собственную ловушку. Так что, если ситуация у них стала такой, это уже полностью их проблемы. А мой корабль, достаточно быстро разогнавшись, ну, я уже не считаю 8,5 часов длинным сроком для его размера, исчез в гиперпространстве. Сейчас мы двигались напрямую в сторону территории Федерации Невей. К тому же я собирался попытаться продать те два тяжелые крейсера Республики Хагдан, которые тащил вместе с собой. Ну, а что? Я их доставлю на территорию Федерации Нивэй, там выгружу, А у представителей республики запрошу, хотят ли они выкупить по реальной цене или, может быть, просто дадут мне возможность продать их на территории Федерации. Терять свои деньги я не собираюсь, это мое право. К тому же, когда я нашел эти корабли, они действительно были брошены своим экипажем. Ну как брошены? Экипаж-то был полностью перебит. А вот зрелище того, что происходило на борту этих кораблей, Лучше кому-либо из посторонних не показывать. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я собирался старательно демонстрировать всем тот факт, что я исследователь. Продемонстрирую. У меня скопилось столько материала для изменения баз знаний, касающихся архов, что можно только за голову хвататься. Да одни только республиканцы, когда об этом узнают, о себя эти разумные считают самыми заядлыми врагами жуков, начнут обратно пересаживать себе в голову волосы, при этом старательно забивая каждый по отдельности молотком. Ведь, по сути, до этого времени считалось, что именно Республика Хагдан и Орден Воссоединения в последнее время часто сталкиваются с этими существами. А тут вдруг такой казус. Они, как оказалось, и половина не знают про этих существ. Ну, хотя бы взять тот факт, где я обнаружил уязвимое место у их астероида Ульев. Это уязвимое место может стать тем самым фактором, который при столкновении с этими опасными кораблями сыграет очень важную роль. Так что я не стал бы недооценивать эти данные. Добавим сюда те же корветы архов. Средние корабли. Все это говорит об опасности подобных судов. А также сам факт того, что астероиды-ульги могут входить в звездную систему группами, уже ломает всю доктрину обороны Содружества Ведь на что она была рассчитана? На то, что астероиды Ульи будут ходить в звездную систему поодиночке. Именно поодиночке их и можно было разбивать прямо на точке выхода из гиперпространства. Правда, потом замучаешься эту территорию очищать от мусора, но это не критично. Главное, эту систему удержать от захвата. А теперь это будет сделать гораздо сложнее ввиду того, что корабли противника могут оказаться весьма опасными. Одно дело, когда в звездную систему входит один корабль, который можно разбить направленными ударами нескольких боевых кораблей и, возможно, даже боевой станции. И совершенно другое, когда в эту же систему одновременно входят четыре, а то и более того, корабля. А кто вам сказал, что их таким образом может войти только четыре? Вот Вдруг они могут входить группами и по шесть? а может быть по 10 единиц, как тогда от них защищаться. Даже четыре астероида Улья, одновременно вошедшие в какую-нибудь звездную систему, могут фактически поставить на колени любую линию сопротивления. Всего лишь по той причине, что сначала защитники этой системы потратят время на то, что попытаются осознать то, что увидели. Потом откроют огонь, но огонь они будут вести уже не по одному астероиду Улья, начнут бить по-разному. Как результат, в лучшем случае они, может быть, сумеют разбить один из них, когда в систему войдет следующая группа этих кораблей, а потом еще одна и еще. Самая тотальная битва за звездную систему, в то время являвшуюся рудной базой республики, насчитывала в звездной системе всего семь десятков астероидов ульев И входили они в эту звездную систему фактически двое суток. А вы представьте себе то, что они будут ходить четыре раза быстрее. И произойдет этот не за двое суток, а за двенадцать часов. В прошлый раз звездную систему удалось отстоять. Погибло много республиканцев. Погибло достаточно много боевых кораблей. Даже одна мобильная база была безвозвратно утеряна. А еще одна получила серьезное повреждение. Но систему сумели удержать. «А теперь что будут делать?» Теперь нужно всю доктрину обороны переигрывать, менять ее полностью. Да, опять же разбивать корабли по одному, но бить выборочно. Одну цель уничтожили, вторую цель уничтожили, третью уничтожили. И бить именно направленными ударами. И то все равно возможна проблема. Как я уже сказал, если астероиды Ульи могут входить в систему по четыре штуки за раз, кто сказал, что они не могут это делать большим количеством? Или, например, более часто, чем те же самые корабли Содружества? Думаю, что научная диаспора Содружества от такого открытия на стенку буквально полезет. Ведь им теперь надо будет попытаться решить этот вопрос любым образом. И я знаю, что ученые пытались сделать что-то подобное. Пытались рассчитать возможность перехода через гиперпространство единой группой, например, какой-нибудь эскадрой. Максимально до чего они додумались, это создавать сверхбольшие корабли вроде мобильных баз, которые вместе с собой несли боевую эскадру поддержке, состоящую из внутрисистемных крейсеров, вооруженных более тяжелым оружием. Но в данном случае ситуация изменилась, и им придется менять всю политику. Думаю, что такая информация станет волшебным пинком для различных политических течений, которые начнут искать с собой возможность договориться между собой и создать новые альянсы. Как я уже говорил, у той же республики Хагдан и оружие и корабли хорошие, только они предназначены для ближнего боя. Им придется еще более плотно сотрудничать с Федерацией Нивей и по возможности усиливать свои позиции боевыми кораблями этого государства, имеющего в своем распоряжении максимально дальнобойное вооружение – иначе потери будут несоизмеримы. Войдя в следующую звездную систему «Фронтира», мы снова наткнулись на пиратский крейсер, который бодро потрошил какого-то торговца. Но так как торговец помощи не попросил и пытался сам отбиться от пирата, старательно перестреливаться с тем за орудием, мы спокойно продефилировали мимо. Хотя надо сказать, что пиратский крейсер некоторое время пытался отслеживать «Кондор» своими кормовыми башнями, что сделано было зря. Всего лишь по той причине, что торговец этим воспользовался и начал активно маневрировать, стараясь выбить у противника хоть какое-то оружие. Но не мне их судить. У них свои какие-то счеты. Вот пусть и разбираются. А мы просто прошли мимо и не стали никому из них мешать. Конечно, тут же кто-то скажет мне о том, что надо было помочь торговцу. Кому именно? У обоих этих кораблей были отключены идентификаторы что говорило напрямую о том, что в данном случае я могу наблюдать за переделом территории между пиратскими кланами. Зачем мне вмешиваться? Пусть сначала между собой разберутся, а потом мне претензии предъявляют. Да, торговец потом может попытаться подать на меня в суд в содружестве, заявив о том, что я отказался помочь ему справиться с пиратом. Но для этого ему надо было сначала попытаться ко мне обратиться за помощью». Чего сделано, не было. К тому же у него не был включен идентификатор. Протоколирование всех событий в нашем походе велось регулярно. Поэтому я спокойно в суде могу продемонстрировать запись происходящего и спросить о том, кому именно я должен был помогать, какому из пиратов. У меня, в отличие от них, идентификатор был включен. Поэтому обвинить меня в том, что я пират, никто не сможет, потому что агрессии я не проявлял. Я занимался своими делами, поэтому пусть делают, что захотят. А Вы вошли на территорию директората Ашир. Будьте добры получить информационный пакет и оплатить пошлину за проход через наше пространство. Когда мы наконец-то вошли на территорию Содружества, то первый раз за все это время заскочили в пограничную звездную систему этого необычного государства и тут же наткнулись на типичного представителя этого народа который, хитро улыбаясь, даже не скрывал того, что в чем-то пытается меня обмануть, и как только Кондор проверил информационный пакет, то тут же заявил о том, что тот пакет информации, которую нам предоставил диспетчер, и информация, которую он официально получил с ближайшего ретранслятора Содружества, сильно отличается. То есть этот диспетчер прислал нам не те расценки, которые были указаны официально. Это что же получается? Этот желтолицый коротышка решил с нас поиметь почти 100 тысяч кредитов. 50 тысяч за проход корабля. И ровно столько же себе в карман. Извините, я не для того деньги зарабатываю, чтобы раздавать их кому попало. А твой администратор системы знает о том, что за махинации ты тут проворачиваешь, заметив ожидающий взгляд со стороны диспетчера, который, видимо, ждал. Когда с моего корабля все же проведут проплату, Я решил все же дать ему шанс исправить ситуацию. Ты хотя бы понимаешь, что с тобой будет, если он сейчас узнает о том, на какие суммы каждый раз ты его обманываешь? Судя по тому, как глаза у этого разумного сначала расширились, а потом судорожно заметался его взгляд, он действительно не понимал того, в какие игры заигрался, или, возможно, скрывал от своего покровителя такой факт. Если бы его начальство было в курсе подобных махинаций, то, я думаю, он так бы не нервничал. Скорее всего, он бы банально извинился. Сказал бы о том, что перепутал, что этот пакет информации предназначался какому-нибудь линкору. И все, на этом дело было бы замято. Однако он начал нервничать, глаза забегали. И тут до меня наконец-то стало доходить то, что там происходит. Я понял причину, по которой он так резко запаниковал. Настолько сильно чтобы банально не мог подобрать слова, чтобы мне хоть что-то сказать. «А, «А, ты забыл меня предупредить о том, что линия прослушивается?» расхохотался я, прекрасно поняв то, что этого разумного сейчас уже возьмут за шкирку, и, скорее всего, на этом месте его больше никто не увидит. «Ну что же, могу тебе только посочувствовать. Зря ты это сделал. Надо уметь играть в эти игры, уметь вовремя останавливаться». А Внезапно погасший экран системы связи успел передать мне только картинку того, как возле головы этого молодого парня мелькнул приклад какого-то анахронизма, похожего на автомат Калашникова. Видимо, сотрудники службы безопасности диспетчерской станции до него все-таки добрались. Ну, что тут можно сказать? Меня это не интересует. Главное было в том, что буквально через пять минут на связь вышел новый диспетчер, который старательно извинился за накладки и передал нам совершенно другой пакет с информацией, где была указана законная пошлина в размере 50 тысяч кредитов и пожелал счастливого пути. А, судя по всему, задерживаться в этой звездной системе нам не рекомендуется. Но еще бы, мы сильно правильные. Скорее всего, даже если кто-то и обнаруживал ранее подобную шалость со стороны диспетчера, то такие разумные начинали с ним торговаться, пытались переиграть его, получить какую-то выгоду для себя, например, хотя бы в информации, по имеющейся в этой звездной системе товаром. Я же поступил по-другому. И это для них было непростительное кочунство. Так что мы не стали задерживаться. Да и мне самому подобное решение вопроса упростило решение возможных проблем на этой территории. Именно поэтому Кондор снова ушел в гиперпространство, чтобы выйти уже на территорию Федерации Нивей.